Квадратный корень из 5 уменьшенный на единицу и делённый пополам это золотая пропорция. 0,61833988749894848 и так далее. Ряд цифр, который делит единицу целые на две неравные части в таком соотношении, что при делении малого на большое получается то же, что и при делении большого на целое. Ещё золотую пропорцию записывают так: 1,61 833 398 874 989 484 и так далее. Это то же самое, только здесь целое не делится на две части, а к нему добавляется часть, чтобы получить такое же гармоничное соотношение. Так же, как звезда может рождать и множить себя во внутрь, уменьшаясь, а может самовоспроизводиться наружу, увеличиваясь. Пять и конечность звезда, 5. А сколько концов у нашего тела, а поскольку пальцев у нас на руках и ногах А сколько органов чувств у нас? Есть такое слово квинтэссенция, образованное от слова пять квинта. Сейчас оно означает главную сущность чего-либо, как, например, мёд это сущность нектара, его кристалла, остающегося после того, как пчёлы помогают нектару испарить из себя воду. Мёд квинтэссенция нектара. Слово квинтэссенция создали древнегреческие философы, ученики египетских жрецов. Оно выражает некую тайну космического творения и, как бы говорит нам, сущность миро вещей и щив в числе 5. И действительно, золотая пропорция даёт гармонию высшей красоты и силу самовоспроизведения всем природным формам в мире. Ещё древнегреческие художники, скульпторы, архитекторы упражняли свой ум и интуицию в отыскивании золотой пропорции в окружающем мире и в самих себе. В гармоничном человеческом теле, в мире растений, в царстве насекомых, в рисунках, создаваемых стихиями в картинах природы. Микеланджело чувствовал ее, высекая из мрамора пряди волос на голове своего Моисея. Леонардо да Винчи стремился к своему восприятию художника добавить четкое логическое осмысление и понимание плана начал, все подвигая расчету через золотую пропорцию. Самое убедительное сравнение дает пример спирали, заложенной в витках морской раковины и в рукавах галактик, закрученных от центра и состоящих из миллионов звезд. Круг за кругом эта спираль наращивает размах своих линий в точном соответствии с золотой пропорцией и на дне моря и в бесконечных пространствах космоса большое в малом, малое в большом. А правильнее начало, руководящее малым и большим, одно из них золотая пропорция. Начало золотой пропорции рождённое от начала 5. Законы движения планет солнечной системы были выведены астрономами из наблюдений за планетами. Квадраты времени обращения планет относятся как кубы их среднего расстояния от солнца. Но это было только наблюдением, под счётом того, что видно и не было вычислено оснований какой-либо известной ранее закономерности, то есть просто признание факта. Между тем, орбиты планет занимают жёсткие ниши, строго соотносящиеся друг с другом. Они могут быть выражены одна через другую с использованием той же золотой пропорции. Если, например, выразить длины поводков, на которых Солнце держит свои планеты, бегающие вокруг него, взяв за единицу поводок одной из них с Земли, и сравнить их с числами, полученными от золотой пропорции, то выглядит это так.